Глава 10 Перебор. Часть 1 Постучав, открываю дверь кабинета и заглядываю внутрь. «Александр Владимирович, можно?» «Зайди». Падаю в кресло напротив. «По этикету, Туманова, ты должна была подождать, пока я предложу тебе сесть». «По этикету, Александр Владимирович, вы должны были встать, как только я вошла, и не садиться, пока я не соизволю присесть первой». «Это не наш случай. Ты мне говоришь о светском, а в нашем случае мы должны пользоваться правилами делового этикета». Чуть раздраженно улыбается он. «Мне приятнее чувствовать вас мужчиной, а не начальником. Я выбираю светский». Улыбаюсь ему в ответ. «А вам как приятнее?» Невинно хлопаю ресничками. «Нет, я, конечно, могу и встать» опасно прищуриваясь и медленно приподнимаюсь, опираясь руками на подлокотники. «Сидеть! Не доводи меня до инфаркта! Кто тебя будет доучивать?» «А вот за это спасибо!» Расслабляюсь я в кресле. «Когда моя казнь?» Комиссия назначена на понедельник, на 4 часа. Застанав, я прикидываю, что не успею даже толком подготовиться. В воскресенье поздно вечером показ. «Билеты!» Он двигает в мою сторону папку с бумагами. В первой подшивке фамилии и должности членов комиссии. Погугли информацию об их разработках, они однозначно будут задавать вопросы из своего поля. Но сама понимаешь, что прогонят по всем темам. Так что на везение не рассчитывай. Открыв папку, пролистываю страниц 200 мелкого шрифта. «Тут с ответами?» Удивленно поднимаю на него глаза. «Господи, девочка!» Хватается он за голову. Это матмоделирование, 60 вопросов. Если ты просто выучишь, я лично подпишусь под твоим высшим образованием в этой области. Ну, когда тебе еще и ответ это искать? С чувством щемящей благодарности смотрю в его хмурое лицо. Наверное, я похожа на катаясь Шрека, потому что, закатывая глаза, он падает в кресло и, крутанувшись, на нем отворачивается. «Иди». Подкравшись сзади, я обнимаю его за шею и впечатываюсь в чуть колючую щеку губами. Вылетаю из кабинета, плескаясь в его эмоциях. Мужчины – это самые лучшие и отзывчивые существа на свете. Демченко бы сейчас сказал – непуганная дура. Обмерив меня сантиметром и подавив на мышцы, Ленка качает головой. Это невозможно. Жировой ткани мало, ну какие пять? Разводит она руками. В лучшем случае три, и то только если тебя тупо высушить. Это как? Сглатываю я, тут же чувствуя острую жажду. Спортсмены, чтобы попасть в нижнюю весовую категорию, перед соревнованиями тренируются, но не едят и не пьют. В итоге тело иссушается. По сути, ты не теряешь ткань, только воду. Но полтора-два килограмма можно выиграть и по объёмам хорошо сократить. Потом начинаешь пить, и всё возвращается. Трое суток без воды? Да. Когда сильно не втерпёшь, набираешь в рот воду. Держишь минуту и выплёвываешь. Первый дефицит покроешь. наш всё время на таких трёх-пятидневках сидят. Пожрать-то вечерами никто не отменял. Усмехается она. А в зал лениво. Вот пару раз в месяц и... А как они терпят? «Ну, есть таблетки, притупляющие голод. Прозок. Наркота, конечно, но если недолго, как у тебя, там без последствий. Достать?» «Нет, на это я не готова. Я сама попробую», вздыхая. «Чего тогда стоим?» – хлопает она ладонью по панели беговой дорожки. «Ножками двигай». Послушно шагаю, по Ленка настраивает режим на панельке. Я дам тебе таблетки с аминокислотами. Три раза в день 5 таблеток запиваешь 100 граммами воды. С утра можно стаканом. На этом все». Ленка ложится на руки, облокачиваясь на поручень дорожки. С любопытством разглядывает меня. Чувствую, как ее подмывают любопытством. И тихо посмеиваюсь, потому что уже знаю, куда ее опять понесет. «Женька!» «М? Ну признавайся, ты же трахаешь шаронова Хрень это все с опекунством». «Да, реально, он мой опекун», – смеюсь я. «Врешь», – стонет она. «Ладно, не хочешь, не говори про него. А Литинскую?» «А еще Ожникова и Томилина», – ухмыляясь ей, отшучиваясь. Сплетни на эту тему тоже в избытке. «Вот думаю, что пора расширить реал обитания, соблазнить тебя, Лилю и соседи по гримёрке». «Кстати, про соседей твоих, да и про начальство» «Про тебя Лора такую грязь льёт!» Меняет он на серьёзный, хмурится она. «Врёт ведь всё?» «А сама как думаешь?» Съезжаю я, не желая оправдываться. «С соседями у меня полный дружеский фэншуй в стиле своего пацана. Можем поржать и даже немножечко поскобрезничать, но не более». «Не знаю. Честно?» Поднимает она бровь. «С соседями бред. Ваших приколов с Кристиной я не понимаю». Там явно есть что-то, но грязи я не чувствую. Пашешь ты наравне с остальными, поэтому мне тут похер. Аронов, М -м, трахайтесь вы по-любому. Так, как он на тебя смотрит, только на свою женщину можно смотреть. Но я понимаю тебя, не надо девкам этого знать. Протомилина, я тебя умоляю, хихикает она. Он не из нашего стада, а Ароновым любуется гораздо выразительнее, чем тобой. Да? Я даже сбиваюсь с шага, какая я невнимательная. Но вообще да, Аронов роскошный. Почему бы кости им не любоваться? Если бы там было что-то болезненное, я бы уловила сразу же. «Ожников», задумчиво продолжает Ленка. «Вот тут не могу разобраться. Тискайтесь постоянно, хихикайте, переглядывайтесь, чаёчки, шоколадочки, тусовочки. Но хер я поверю, что Олег Андреевич на своей территории приблудных котов потерпит». — ухмыляется Лена. не е, -е Сожниковым вы просто стебетесь. Аронов его как няньку прикрепил», — делает она заключение. «Я попала?» «Стамилиным в самую точку. Конспираторы!» Ленка — умная девчонка. В середине репетиции мне резко плохеет. Голова кружится, в глазах темно. Кочнувшись к стене, опираюсь на нее рукой и закрываю глаза. Звуки доносятся, словно из-под толщи воды. Чтобы не упасть, ноги совсем не держат. Я ложусь спиной на стену и, не открывая глаз, съезжаю вниз. Вторые сутки голодовки, говорят, самые тяжелые. «Жень!» Словно откуда-то издалека слышу встревоженный Санин голос. «Женя!» Чуть ближе. Потом его горячая рука ложится на мой холодный, мокрый лоб. Глаза не открываю. Подхватив за талию, он зачем-то тянет меня вверх. «Что-то мне нехорошо». Ложусь я головой ему на плечо. «Пойдем». Обхватив за талию, он на глазах у шушукающихся девчонок ведет меня к выходу из зала. Перед глазами мелькают желто-черные точки. «Залет!» Слышу подъёбку Кати, когда мы проходим мимо неё «Кого поздравлять, Ожникова или Аронова?» «Не рот и выгребная яма с банальностями», — фыркаю я, опережая Чеширского, уже собравшегося рявкнуть. «Хоть противогаз надевай». Что она отвечает, уже не слышу, потому что в ушах резко начинает шуметь, колени подкашиваются. Саня ловит меня. Но почти сразу я прихожу в себя. «Крис или Аронова, быстрее!» Кого-то просит Ожников. Усадив на стул в фотопавильоне, тревожно вглядывается мне в глаза. «Просто поплохело» развожу руками. «Не надо паники». «Кать, случаем, не права?» – закусывает он губу. «Вы, коты, такие беспокойные создания!» – хихикую я. «Не волнуйся, это скорее от обратной стороны процесса». Его предположение сегодня опровергла моя физиология. Выдохнув, он наливает мне в графин стакан воды. Моя рука рефлекторно дергается и тут же застывает. Ножников настойчиво впихивает мне стакан в руки. «Ты меня так не нервируй, мы коты еще и очень впечатлительные создания». В павильон влетает Олег. Игнорируя Ожникова, он присаживается передо мной, заглядывая в глаза. «Аля сказала, что тебе стало плохо». Чеширский, видимо, решив, что я в надежных руках, тихо выходит, оставляя нас вдвоем. «Ммм, голова закружилась». «Почему?» «Вода выглядит очень вкусной» и мои пересохшие губы готовы потрескаться просто от одного взгляда на нее. Сдаваясь, я делаю пару маленьких глотков и ставлю стакан подальше. Олег пробегается пальцами под моими глазами. «Плохо спала?» «Учу экзамен и не позавтракала», признаюсь я. «Мне нужно влезть в платье». Олег присаживается рядом со мной на стол. «Надо влезть в платье не ужиной», рассержена. «Но завтрак должен быть полноценным». Я и не ужинаю, ворчу про себя и не объедаю. Видел бы ты ту эльфийскую красоту. Поехали, я покормлю тебя. Тянет он меня за руку, но резкий приступ тошноты не вдохновляет поддаться на этот соблазн. Ой, нет, не хочется, да и репетиция. Пытаюсь я съехать. Подняв мое лицо за подбородок, он сердито смотрит в глаза. Когда последний раз ела... Объяснять Олегу всю эту концепцию с моим быстрым похудением – не вариант. Он разнесет ее нафиг, а Санни с Костей точно не успеют ничего переиграть. Не надо было подписываться с самого начала. А теперь уж. В конце концов, скоро все это закончится. Молчу. Он требовательно смотрит в мои глаза. Телефон в его руке трезвонит. «Я просил тебя пожить пока у меня». «Это невозможно, мне нужно учить». «И еще мне нужно не есть». После комиссии. И показа. Хорошо. Кивает он, поглядывая на телефон. Достает из кармана пакетик с кешью, отдает мне. Перекусывает он обычно орехами, если не может позволить себе полноценно поесть. Съешь. Сейчас. Ладно. Завтра я уезжаю, Жень, в Питер. В воскресенье вернусь. И я хотел бы... Телефон опять звонит. Я могу тебя попросить сегодня приехать ко мне? Протягивает ключи. Забираю. Хорошо.